Глава 4. Истребители Истребители не стали ждать центаврские носители в стратосфере, сразу поднявшись выше к линии Кармана. Действуя парами или тройками, они обкладывали агрессора с разных сторон. Потом один из истребителей стремительно сокращал дистанцию и поливал его снарядами из авиапушек. В случае попадания тарелок сразу прекращало маневрирование и спустя некоторое время сваливалось в штопор. Но чаще и Центаврского носителя успевал среагировать и увернуться от медлительного роя 30 миллиметровых снарядов. И надо было снова обкладывать шустрик или загонять его вниз, где сопротивление воздуха заставит чересчур быстрый аппарат хоть немного замедлиться. Ракеты воздух-воздух уже давно были сняты с вооружения, поскольку они существенно уступали тарелкам не только по скорости, но и по маневренности. Снаряды летали не намного быстрее, но их было много. Больше всего в небе было ястребов КФ-50, централизованно выпускаемых Кореей для стран десятки и примкнувшей к ней коалиции. Кроме самой Кореи их использовали Большая Индия, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам и Куба. Некоторое количество ястребов, предназначенных для прикрытия Африки и Азии, базировалось в Гвинее, Конго, Анголе, ЮАР, Египте, Иране, Турции, Курдистане и Сирии. Простые в управлении надежно они почти не уступали центаврским носителям второго ранга в скороподъемности и тяговооруженности, вооруженности, но явно проигрывали в маневренности. Китайские могучие драконы по сути отличались от них только размерами и большим калибром авиапушек. Американские фантомы обладали более совершенными радарами, а французские миражи могли похвастаться элегантностью силуэты и значительно лучшей аэродинамикой. Разработчики российских стрижей, так же как и французы, заботились в первую очередь аэродинамикой, но в ущерб утонченности силуэта поставили во главу угла жесткость планера и функциональность. Они проектировали молоток, основным предназначением которого было не поражать зрителей элегантностью линий, а забивать гвозди. Скорее даже не гвозди, а тяжелые твердосплавные дюбели, что подразумевало увеличение калибра до 57 мм и соответственное удлинение стволов. При этом они учли китайский опыт. 30 лет назад наиболее эффективно били центаврскую посуду именно 57 миллиметровой зенитной арт-установки PG-80, но пошли дальше, использовав компоновочную схему авиапушки «Грязева-Шапунова». В первом варианте авиапушка жестко фиксировалась и стреляла по ходу движения истребителя. Во втором имела двигающийся по дуге казённик и наводилась в горизонтальной плоскости. А у модернизированной экспериментальной модели стало выдвигаться наружу, что позволяло осуществлять наведение уже в двух плоскостях. А корпус со временем превратился в блин. Но не тот блин, который комом, а напоминающий плоский камень, используемый детворой для пускания блинчиков. Такая конфигурация позволяла развивать максимальную скорость не только в разреженном воздухе стратосферы, но и вблизи от земной поверхности. а также выполнять любые фигуры высшего пилотажа без риска переломить несущий каркас. К сожалению, таких машин успели изготовить только 10. Но даже не модифицированные стрижи могли дать хорошую фору самым продвинутым могучим драконам, фантомам и миражам. Миражам приходилось туго. Нет, если бы им пришлось защищать только французское небо, они легко справились бы с этой задачей. Но государственные границы имеются только на земной поверхности, а в стратосфере они напрочь отсутствуют. И из союзников рядом имеется лишь традиционно нейтральная Швейцария, небо которой тоже необходимо прикрыть. Тяжело защищаться, находясь в окружении соседей, которым абсолютно фиолетованы твои проблемы. И шут бы с ними, в конце концов, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и уже давно является их собственной проблемой. Но ведь никто не помешает центаврским носителям войти в стратосферу где-нибудь над Германией, Бельгией или, например, Испанией, потом поднырнуть над самой землей на французскую территорию. Или высадить головоногий десант в акваториях Средиземки Бискайского залива Ла-Манша. Вот и получился объем почти в треть кубического мегаметра, если измерять по линии Кармана, в которой сверху свалилось полторы сотни носителей второго ранга. И еще один более массивный аппарат, снижающийся над Авиньоном и явно нацелившийся в Леонский залив между Монпелье и Марселем. К счастью, его вовремя заметили. «Вижу шайбу!» — крикнул Жан Перье своему ведомому. «Атакуем!» И миражи бросились в атаку. Обладая заведомо лучшей аэродинамикой, истребители легко нагнали тяжеловесный центаврский носитель и щедро кропили его из шестиствольных пушек тремя сотнями, почти полукилограммовых 30 снарядов. Каждый. И тут же, выйдя из пикирования по пологой дуге буквально в километре от земной поверхности, устремились вверх на поиски следующей цели. А разломившись на две части носитель, все еще падал с двухкилометровой высоты на голые, лишенные растительности скалы горной гряды Сент-Виктуар, совсем немного не долетев до Средиземного моря. Набирая высоту, Перье связался с командиром авиаполка и доложил о сбитой над авиньоном шайбе. Тот отрепетовал доклад командующему французскими ПВО, связавшемуся непосредственно с маршалом космической обороны. «Спасибо», — поблагодарил француза Николай. «Молодцы у тебя ребята. Не забудь наградить их после того, как все закончится. Трудно им приходится. Помощь нужна?» «Трудно». «Но мы справимся. Помощь будет нужна потом, когда дело дойдет до зачистки. Мы всю Европу однозначно не потянем. Поможем. Можете даже не сомневаться. Общее дело делаем». Французским летчикам было очень тяжело, но они справились. На территорию Франции и Швейцарии выпало много битой посуды, но не смогла приземлиться ни одна тарелка. Их соратникам, стерегущим небо над французской гвианой, было легче. С двух сторон от маленькой южноамериканской страны находились союзники по десятке, Венесуэла и Бразилия, а втроем, как известно, даже батьку бить проще. Лишь на востоке не было никого из союзников. Там, вплоть до берегов африканского континента, неторопливо катил длинные пологие волны Атлантический океан. Океан был пуст, если, конечно, не считать мельчайших серых крапинок военных кораблей, стерегущих его необъятную акваторию. Лишь в 600 километрах от Африканского побережья из него выступала группа из 18 островов Зеленого мыса. Республика Кабо-Верде уже давно входила в зону влияния Китая и поддерживала партнерские отношения со многими стран десятки. Маленькое островное государство имело чисто символические вооруженные силы, целиком и полностью полагаясь на защиту старших братьев и сестер. Небо над Атлантическим океаном также было пустынным. Бои шли в основном над континентами. Третья эскадрилья Гвианского авиаполка ПВО Франции, получившая от командования приказ на патрулирование воздушного пространства над центральной частью океанской акватории, успела удалиться от Каены на 3 мегаметра, так и не обнаружив ни одной цели. Внезапно на локаторе одного из истребителей вспыхнули сразу четыре красных огонька. «Вижу цели», — доложил пилот командиру эскадрильи и сразу же сбросил ему координаты. четыре центаврских носителя второго ранга, нет, три носителя и шайба. Шесть миражей, летевших по верхней границе стратосферы, мгновенно изменили курсы и бросились на перехват. Два звена по снижающейся прямой шли прямо на центаврийцев, а третье, оставшись на прежнем горизонте, заходил на перехват по широкой дуге, отсекая тарелки от африканского берега. Бернар Луи, будучи нормальным героем и опытным командиром, разумеется, пошел в обход. И не прогадал. Центавровские носители не стали удирать и, набирая высоту, устремились навстречу пикирующим миражам. Трое против четверых. А шайба, наоборот, резко пошла на снижение, нацеливаясь в промежуток между двумя подветренными островами Зеленого мыса — Сантьягу и Фогу. Для Луи, видевшему картину со стороны, планы центаврийцев читались как открытая книга. Носители второго ранга отвлекали земные истребители на себя, давая шайбе возможность приводниться. Заходим снизу, приказал он ведомому, обрушивая мираж в пике, и гоним к Фогу, не давай приводниться будем бить над островом. Когда до встречи четверки миражей с центаврскими носителями осталось порядка 10 километров, тем мгновенно прыснули в стороны. Очереди авиапушек ушли в белый свет как в копеечку. А вновь изменивший курс носителя метнулись к истребителям сбоку, пытаясь их протаранить. Теперь уклоняться пришлось истребителям. Один не успел. Но в последнюю долю секунды его пилот рванул на себя рычаг катапульта и был выброшен из истребителя взрывом порохового заряда через открывшийся в крыше люк. Когда во время Великой Отечественной войны русские истребители выходили на фашистских асов в лобовую атаку и тени отворачивали, оба самолета разваливались на части еще в воздухе, задолго до падения на землю. На дозвуковых скоростях и при массе каждого порядка трех с половиной тонн. Мираж весил половиной тысячи тонн, а Центаврский носитель был тяжелее него по меньшей мере вдвое, и оба двигались на сверхзвуки. После удара куски керамики и углепластика буквально прыснули в стороны. Металлические элементы были смяты и закручены. И все это дождем осыпалось в океан с 10-километровой высоты. Следом отправился носитель, напоровшийся на очередь из авиапушки одного из Миражей. Последний центавреец вертелся в воздухе, как уж на сковородке, еще примерно 15 секунд, но против троих не потянул и был сбит. К этому времени командир скадрили его ведомы уже подогнали шайбу к острову фогу и теперь обстреливали ее, загоняя подальше в глубину территории. В момент, когда она оказалась над склоном пику Декану, к загонщикам присоединился один из освободившихся миражей второго звена. Спикировав почти вертикально, он всадил в хаотично рыскающие страны стороны в сторону летательный аппарат длинную очередь из авиапушки, выведя из строя его гравитационный двигатель. После чего уже ничем не удерживаемая в воздухе шайба камнем рухнула вниз и раскололась на части, ударившись о каменный выступ склона горы на высоте в 2 километра над уровнем моря и в 12 километрах к востоку от аэропорта Сан-Филиппи. Удар был достаточно силен для того, чтобы вызвать заметное сотрясение почвы. но, разумеется, не способен спровоцировать очередное извержение вулкана. Пилоты двух оставшихся «Миражей» занимались спасением катапультировавшегося пилота. Один из них подводил свой истребитель под спускающийся на парашюте кресло, а второй корректировал по радио его маневрирование, обеспечивая такое положение, при котором грузовой люк в крыше истребителя окажется точно под креслом. В принципе, операция штатная. периодически отрабатываемые на учениях, но требующие практически ювелирной точности исполнения. После того, как она была успешно завершена, спасаемый отстегнул парашют, сразу унесенный ветром, и люк закрылся. Бернар Луи доложил о результатах боя в Каенну, и эскадрилья продолжила патрулирование неба над Атлантикой, но больше никого не встретила. В отличие от форменной бойни, развернувшейся в африканском небе, над океаном было тихо. На Тихим океаном, вольно расплескавшим свои воды почти на треть всей поверхности земного шара, началась пара стрижей 55М «Братьев Пески». Дисциплинированно выполняя не дух, а букву приказа командования, они не пересекали линию Кармана, а вели свой истребитель на полкилометра ниже, где аэродинамика уже начинала ощущаться, но сопротивление воздуха все еще было ничтожным. Воздух на этой высоте еще присутствовал, но атмосферное давление было в миллион раз меньше, чем около земной поверхности. Это позволяло истребителям поддерживать крейсерскую скорость 4 км в секунду и, соответственно, преодолевать расстояние от петропавловска камчатского до Сиэтла всего за половиной минуты. Фактически нарезанная им зона ответственности была значительно уже, располагаясь между 140 и 180 градусами западной долготы, ограничиваясь с юго-островом Рождества и Алиутскими островами на севере. Кроме принадлежавшего Австралии острова Рождества, в нее входили еще четыре северных острова Лайн и Гавайские острова. Жак патрулировал зону, простирающуюся от экватора до северного тропика, а Шамиль ту, которая располагалась севернее него. Выйдя в зону патрулирования, братья связались с американцами, располагавшими там целые эскадры фантомов, базировавшиеся на Гавайях, и договорились с ними о взаимодействии. Зона ответственности Янки была существенно меньше. В нее входило только воздушное пространство над архипелагом и примыкающие к ней акваторией, Поэтому они не лезли наверх, поджидая противника в стратосфере. Первым центаврские носители заметил Жак. Они вошли в атмосферу плотным строем немного южнее северного тропика, но на высоте в половину мегаметра разделились на две группы. Меньшая, состоящая из четырех целей, идентифицировать которые он пока не мог, отвернула к югу, нацеливаясь на архипелаг Лайн, а большая из восьми пошла на северо-запад в сторону подветренных Гавайев. Довернув навстречу первой группе, он сбросил все данные о второй Шамилю и американцам. Жак не стал выходить с центаврийцем навстречу, скорость была слишком велика для стрельбы из огнестрельного оружия. Он повел истребитель вниз по широкой дуге. чтобы выйти в хвост группе, и только в этот момент заметил ее неоднородность. Среди носителей второго ранга пряталась шайба. Он сообщил об этом брату американским пилотам и спустя полминуты получил ответ, что у них наблюдается аналогичная картина. Во второй группе было целых две шайбы. А еще он уловил, что центаврийцы связываются между собой с помощью телепатических сигналов. Но, в отличие от Семена Дубовкина не смог их понять. поэтому то, что три центаврских носителя вдруг отвернули ему на перерез, стало для него неожиданностью. «Трое на одного?» — усмехнулся в усы Жак. «Сейчас, парни, я вас очень сильно удивлю и разочарую». Стриж отвернул в сторону и резко пошел вниз. Не слишком быстро, чтобы центаврийцы по не отстали. Так он вывел их на высоту в десять километров над уровнем моря, где, чуть отклонившись в сторону, крутанул классическую мертвую петлю. и, оказавшись немного сбоку от своих загонщиков, осыпал двух ближайших дождем 57 миллиметровых снарядов из курсовой и одной из боковых пушек. Результат превзошел ожидания. От Отперфорированные снарядами носители почти сразу развалились на две неравные части и рухнули вниз. Третий резко рванул в сторону, но куда ему было в плотных слоях атмосферы до модифицированного стрижа последней экспериментальной серии? Жак догнал его на вираже и почти в упор влепил в бок длинную очередь, разворотившую в нем огромную дыру. Носитель, кувыркаясь, полетел вниз и вскоре плюхнулся в океан, но Жак этого уже не видел. Он заполошно осматривал горизонт в поисках шайбы, и в конце концов обнаружил ее далеко внизу, приближающейся к группе мелких островков, едва-едва выступающих из воды. Атолл Пальмира. уловил Жак мысленную подсказку из скина своего истребителя, потянувшую за собой поток собственных мыслей. «Неприятное место. И необитаемое. А значит, можно не церемониться». Мысли команды бросила истребитель вниз. Жак чувствовал, что не успевает. Носители отвлекли его от более важной цели и задержали, предоставив Шайбе возможность оторваться. Теперь ему пришлось увеличить скорость истребителя до четырех махов. Больше было нельзя, корпус перегревался даже на этой скорости. И тут пилот ощутил внешнее давление на мозг. Кто-то пытался взять его под контроль. Шлем, вызванный Жаком на автомате, помог абстрагироваться от внешнего воздействия. Самостоятельно произведя прикидочный расчет, Жак на долю секунды вошел в мысленный контакт с скином истребителя, дав ему команду замедлиться до двух махов. В противном случае истребитель рисковал догнать собственные снаряды. Да и просто выдвигать пушку при таком встречном потоке воздуха явно не следовало. Когда расстояние до шайбы сократилось до 10 километров, пилот снова на короткий миг вошел в мысленный контакт с скидом истребителя, дав тому команду на открытие огня из курсовой пушки и последующий отворот с набором высоты. Длинная очередь настигла шайбу уже над самой поверхностью воды. Мысли вопль, в котором спрелись в один клубок импульсы боли, разочарования и тоски, Жак почувствовал даже сквозь шлем. Потом давление на мозг упало, и пилот снова смог взять на себя полноценные мысли управления истребителем. Стриж развернулся и полетел к Атоллу. Шайба медленно погружалась в лагуну примерно в 50 метрах от самого крупного из островков, на котором еще можно было угадать следы взлетно-посадочной полосы, заброшенной и неремонтируемой уже более столетия. Жак дал еще одну очередь резко ускорившую погружение на инопланетного корабля и исторически выдержал еще один уже не настолько мощный мыслевопль. Потом заставил истребитель зависнуть над лагуной на стометровой высоте и, не торопясь, качественно надбомбился полутонными фугасками, разнеся на куски уже скрывшуюся под водой шайбу. Давление на мозг упало до нуля. Все, теперь можно было отправляться на выручку американцам. В том, что Шамилю его помощь не потребуется, Жак не сомневался ни секунды. Братья слишком хорошо знали друг друга. Набирая высоту, Жак связался по радио с командиром авиаполка и сбросил ему подробный отчет о проделанной работе, подготовленный по указанию пески и скином истребителя. Он уже не видел, как в лагуне атолла, который жители других островов архипелага считали проклятым, Вновь забурлила вода, и ее бирюзовая поверхность стала стремительно окрашиваться в голубой цвет. Там на глубине начался второй акт марлезонского балета — пиршество акул, дорвавшихся до весьма ценимого ими лакомства. Жак поднял свой истребитель к линии Кармана, разогнавшийся до четырех километров в секунду, устремился на северо-запад в сторону подветренных Гавайев. Он уже знал, что вторая группа тоже разделилась. и его брат, успевший разделаться со своей четверкой над Атолом Куры, сейчас мчится навстречу по нижней кромке стратосферы. Братья успели к Атолу Фрэнч Фрегат Шолс в самый последний момент, почти к шапочному разбору. Американская эскадрилья состояла из четырех звеньев, каждый из которых включал два фантома – быстрых и мощных 80-метровых истребителей, до упора напичканных разнообразными гаджетами, вооруженных двумя шестиствольными курсовыми авиапушками. восьмером на четверых — абсолютно нормальный расклад с точки зрения обычных американских пилотов. Командир эскадрильи спланировал стратосферный бой четко по учебнику. Два звена заходят спереди и снизу, остальные коршунами падают на врага из верхней полусферы. Да какой там бой? Избиение. Он не учел только одного — наличие среди обычных носителей второго ранга одного необычного — шайбы, несущей к земле десант осьминогов. и сразу же поплатился за это. Центаврские носители изменили курс, уходя из-под удара в сторону, а его фантом продолжал мчаться по прямой. Следом за ним дисциплинированно двигался ведомый. Стрелки альтиметра бешено вращались, отсчитывая последний километр, оставшийся до поверхности воды, а руки не могли сдвинуть штурвал даже на миллиметр. В эфире надрывался что-то почуявший ведомый, но майор не мог вымолвить ни одного слова и шевельнуть даже пальцем. Четырёхтысячетонный фантом врезался в Тихий океан на скорости, превышающей маха. Океан содрогнулся и породил волну, легко перехлестнувшую через Моту, песчаные островки, Атолу, ну, но разбившуюся скалу Лаперуза. Ведомый, второй лейтенант Скотт, сумел вывести свой истребитель из самоубийственного пике, но еще долго потом засорял эфир истеричными выкриками. Капитан Том Гудвин, возглавлявший второй звеной эскадрильи, принял командование на себя. Улыбчивый 32-летний афроамериканец был дальним потомком весьма неслабого колдуна Вуду и кое-что умел сам, но не афишировал, разумеется, эти свои способности. Том не имел ни малейшего представления о шлеме, но умел использовать другой воображаемый атрибут. Черную африканскую маску с узкими дырочками напротив глаз, не позволяющими визави войти в зрительный контакт. Он вкратце объяснил подчиненным основы этого психологического приема, после чего дело сдвинулось с мертвой точки. Эскадриля потеряла еще один истребитель, но сумела задержать центаврицев и даже сбить один из носителей. Больше фантомы не кидались в самоубийственные атаки. Они велись вокруг, по очереди имитируя нападение и тут же уходя в сторону, отдавая инициативу другой машине, находящейся с противоположной стороны. Вот только носители, как тот Васька, который слушал да ела, опускались все ниже и уже маневрировали над самым атоллом, а летчики устали. Они все еще крутили карусель, теперь уже в горизонтальной плоскости, но капитан понимал, что парни на пределе вот-вот начнут ошибаться. И тут в эфире прогремело «Поберегись». Откуда-то сверху свалились два стрижа, дружно поливая центаврийцев ливнем 57 миллиметровых снарядов. Братья уже давно не удивлялись тому, что, будучи в разноудаленных от какой-либо точки местах и двигаясь с переменными скоростями по независимо выбираемым маршрутам, при этом вообще никак не согласовывая свои действия, умудрялись пребывать в пункт назначения практически одновременно. Рухнув в воду с небольшой высоты, центаврские носители начали разваливаться на части. Стрижи братьев Пески в процессе обстрела поворачивались вокруг своей оси, поочередно подключая к ведению огня другие, Ранее не незадействованной в стрельбе пушки. Шайба, зацепившись краем за пляж острова Терн, возвышалась над водой почти на две трети. Шамиль быстро превратил в подобие дуршлага надводную часть ее корпуса. Потом перевел истребитель в горизонтальное положение подвесив его над обломками, полез в трюм, чтобы перевести взрыватели двух бомб в положение, при котором они будут срабатывать после удара с минимальным замедлением. Вернувшись в кабину, Он немного приподнял истребитель, чтобы ее не зацепило осколками, и отбомбился по подводной части шайбы, разнеся ее в мелкие клочья. Жак работал по тарелкам, упавшим на подводный риф парой километров южнее. Снаряды били в лежащие на мелководье носители, быстро искрашивая их корпуса. Всадив в по три сотни 57 миллиметровых снарядов, он увел свой истребитель в сторону, уступив место американцам. «Зачем возиться с взрывателями бомб, когда рядом имеется целых шесть желающих пострелять?» Янки не стали привередничать и скрошили в хлам все, что осталось от центаврских носителей. После этого Гудвин поблагодарил братьев Пески за помощь, и американцы, совершив короткий облет архипелага, отправились на свою базу, аэропорт Гналулу. Проводив союзников, братья неторопливо облетели отмели французских фрегатов, тщательно вслушиваясь в ментальный фон. В принципе, особо осматривать там было нечего. Около единственного более или менее крупного острова, Терн, длина которого превышала километр, более известного как остров Крачка, пировали акулы. Остров Тригон, еще в пятер меньшего размера, имел травяной покров только в центре. Остальные песчаные островки были абсолютно голыми и возвышались над уровнем воды всего метра на полтора. Единственный каменный островок, скала Лаперуза, выступал из океанских вод оливиново-базальтовым горбом аж на высоту двенадцатиэтажного дома, но имел площадь всего в половину футбольного поля. «Знаешь, Шамиль?» — обратился Жак к старшему брату после того, как его истребитель сделал несколько оборотов вокруг скалы Лаперуза. «Я сейчас в положении Василия Ивановича из анекдота, который сосчитать не мог, но он утром чувствовал, что литр будет». «Есть там кто-то?» — спросил Шамиль. «В том-то и дело, что я не уверен, но очень похоже, что кто-то умело закрывается». — Ладно, доложим по команде, пусть космодесантников присылают. Полуразумный фух-256-16 вылез из грота, который располагался над самой водой, с большим трудом разгибая руки и ноги, затекшие и одеревеневший от долгого лежания в стесненном положении, и огляделся. Вокруг был бесконечный океан, а над головой крутой склон черной каменной глыбы, тут и там пестрящей белыми пятнами. Фуху повезло дважды. Первый раз, когда получив от ограниченно разумного второго ранга команду на занятие места в транспортной капсуле, он не бросился ее исполнять, как это сделали все остальные полуразумные, а остался сидеть, глубоко задумавшись о чем-то важном и продолжая набивать брюхо. Он вообще любил поесть, и сейчас, после долгого лежания в анабиозе, аппетит был прям-таки зверским. С ним подобное уже случалось и раньше, еще до полета. Хозяевам, разумеется, это сильно не нравилось, его наказывали. Они считали, что фух, слишком много думает. Но вынуждены мирились с этим, потому что он был такой не один. Дефектных бойцов, периодически задумывающихся над такими самыми простыми и незамысловатыми вопросами, как «что делать», «кто виноват», «тварь я дрожащий» или «право имею», было не так, чтобы много, но и не слишком мало. Поэтому во время чудовищного удара, расколовшего корпус корабля надвое, Он сидел в кресле пристегнутом и не пострадал. Ментальный удар, исторгнутый сотнями гибнущих полуразумных, был, пожалуй, не слабее физического, и фух инстинктивно закрылся, чтобы сберечь свой разум. Трещина, раскрывшаяся почти на три локтя в ширину, расколовшая помещение на две неравные части, прошла буквально в локте от его кресла. Сверху в нее хлынул неестественно яркий свет, а снизу и сбоку бурные потоки воды. Почти сразу кто-то огромный замолотил по крыше корабля, и фух, почувствовал, что ему срочно нужно оказаться как можно дальше от этого места. Зажмурив глаза, он почти на ощупь выбрался наружу через пролом в стене, набрал в легкие побольше воздуха, нырнул, оттолкнувшись ногами от корпуса корабля, и плыл под водой до тех пор, пока хватало сил. А сил у него было много. Полуразумные плавали, разумеется, намного хуже хозяев. так как им иногда требовалось подниматься к поверхности, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Но чувствовали себя под водой весьма уверенно. Вынырнув, в ухо гляделся. Позади над обломками корабля, погрузившимися в воду почти наполовину, висел корабль аборигенов. Почти такой же большой, но заметно уже и намного светлее. От него очень быстро летели вниз ярко-красные искорки, вонзавшиеся в обломки корабля. Все это сопровождалось визгом и грохотом. А впереди всего в нескольких сотнях локтей от Фуха чернел скальный массив, за которым можно было укрыться. Полуразумный преодолел это расстояние за три длинных нырка, и вроде бы аборигены его не заметили. Скрывшись за скалой, оказавшийся совсем небольшим островом, он занялся поиском укрытия и почти сразу обнаружил маленький грот, вход в который располагался над самым урезом воды. Оскальзываясь на мокрых камнях, Фух забрался в него и попытался спрятаться. Место было слишком мало, не влезала или голова, или противоположная ей часть туловища. Полуразумный принял решение спрятать голову, здраво рассудив, что цвет его кожи почти совпадает с оттенком камня, а значит, ягодицы будут незаметны на его фоне. Теперь оставалось только закрыть это аборигенов разум и ждать, пока те улетят по своим аборигенским делам. Второй раз ему повезло, когда корабль аборигенов пролетел мимо. Фух чувствовал поток внимания и закрывался изо всех сил. Его не заметили. По крайней мере, именно так ему показалось. Братья для очистки совести сделали еще по одному кругу над океаном и только потом, так никого и не встретив, возвратились на базу, разумно полагая, что в стратосфере все уже закончилось. Бои в стратосфере закончились за полтора часа. Было уничтожено больше тысячи носителей второго ранга, точные цифры еще уточнялась, и все девять шайб. Последняя, к сожалению, слишком поздно. Остальные носители сумели прорваться к земле и высадить десант. Сейчас их централизованно добивали уже на земной поверхности. Большая часть уцелевших носителей приземлилась в Африке, Южной Америке, Австралии и Западной Европе. В Северной Америке, Восточной Европе и в Азии их прорвалось значительно меньше, в разы. Но такие случаи были отнюдь не единичными. В Африке имелось шесть основных центров сопротивления – Египет, Гвинейский союз, в который вошли все три Гвинеи, Мали, Федеративная республика Конго, Ангола и ЮАР. Египет имел на вооружении 10 ястребов КФ-50, а остальные по 15. Эти машины могли на равных противостоять центаврским носителям второго ранга. Их преимуществом было наличие вооружения, а недостатком – человеческий фактор. и центаврских носителей обладал большей скоростью реакции. Эскадрилья египетских истребителей состоял из пяти пар, что оказалось для них не самым лучшим решением. Египтяне, как правило, не могли даже выйти на эффективную для стрельбы дистанцию и фактически просто вытесняли юрки носители со своей территории. Стреляли они много и увлеченно, но смогли поразить всего два носителя. И еще один разменяли. Причем это был не намеренный таран, а случайное столкновение. У негров дела обстояли значительно лучше. Все-таки они не только сами были прирожденными охотниками, но и имели за плечами бесчетное количество поколений промышлявших охот и предков. Их тройки грамотно загоняли центаврские тарелки, били, били, били. Благо их на Черный континент налетело много. Вот только били преимущественно над своей территорией, но ну, иногда залетали к соседям, но только если имели с ними соответствующие договоренности. Поэтому почти половине из двухсот носителей, вошедших в стратосферу земли над африканским континентом, все-таки удалось высадить десант. Кубинцы, также сформировавшие эскадрилью из 15 ястребов, отличились в лучшую сторону, завалив в общей сложности 12 носителей второго ранга и целых две шайбы, нацелившиеся на скопление мелких островков. Правда, потеряли в бою аж четыре машины. Зато в их зоне ответственности не произошло вообще ни одного десантирования. А вот в Аргентине, Колумбии, Перу, Боливии, Чили, Уругвай и Парагвае наоборот успешно приземлились почти все нацелившиеся туда тарелки. Повезло еще, что среди них не было ни одной шайбы. Примерно так же произошло и в Австралии, все еще идущей на поводу Великобритании, растерявшей былое влияние, но никак не оплом. В результате на территориях этих островных государств приземлилось в общей сложности до полусотни центаврских носителей. В небе над Северной Америкой боишься с переменным успехом. Фантомы побеждали скорее числом и только там, где имели подавляющее численное превосходство. Соответственно, в Мексике и Канаде успешных десантирований было существенно больше, чем в США. А в Западной Европе, за исключением, разумеется, Франции и Швейцарии, очень сильно не повезло. Там приземлилось больше сотни центаврских носителей. Несколько умудрилось пробраться даже на территорию Прибалтийских в Эмиратов. которую никто не защищал с воздуха. Аналогичная ситуация сложилась в Болгарии, Албании и Румынии. Российский Союз хорошо подготовился к стратосферным сражениям и бросил в бой три армии ПВО, каждый из которых включал по три истребительных авиадивизии пятиполкового состава. 1360 стрижей — это весьма грозная сила, вот только размазана она была по очень большой площади. Кроме собственной территории, стрижам требовалось прикрыть небо над скандинавскими странами, Венгрией, Сербией, Хорватией, Черногорией, Грузией, Арменией, Таджикистаном, Киргизией, Монголией, Сирией, Курдистаном, Ираном и Палестиной. А также двумя океанами – Тихим и Северным Ледовитым. Поэтому в такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Стокгольм, Минск, Харьков, Киев, Будапешт, Белград, Новосибирск, Екатеринбург, Оба – Новгорода, Казань, Челябинск, Омск, Самару, Ростов, Тбилиси, Ереван, Душанбе, Астана, Тегеран и Дамаск – сантаврийцев удалось вообще не допустить, а в других местах были только локальные прорывы. В этих случаях носители уничтожались на поверхности уже после того, как они успели выпустить десант. Так было в частности и с Шайбой, приводнившейся в Черном море рядом с лиманом Шаганы, находящимся в 60 километрах от Одессы. На российском Хоккайдо центаврийцам высадиться не удалось, а вот все остальные острова японского архипелага центаврские носители, вытесненные с корейской и российской территории, облепили густо. Турция, защищавшая небо над своей азербайджанской территориями, а также частью Средиземного, Мраморного и половины акватории Черного моря, с помощью двух эскадрилей ястребов с обороной воздушного пространства справилась вполне удовлетворительно. На ее территории приземлилось всего три центаврских носителя. При этом турки потеряли 6 своих истребителей, причем четыре из них во время охоты на шайбу над Эгейским морем. Китай, Вьетнам, Корея Большая Индия тоже в основном справились с задачей, перебив большую часть центаврских носителей. При этом вьетнамцы умудрились завалить одну из шайб над Сиамским заливом у мыса Камау. Основной вклад в уничтожение Центаврской шайбы внес майор Нагуен Ван Бао, тайный адепт древнего боевого искусства засох Пьянг, и по совместительству довольно сильный телепат. Столетием раньше его предки отводили глаза американцам, прокрадываясь у них на виду через открытые пространства и внезапно появляясь прямо за спиной у ничего не подозревающих захватчиков. Оказалось, что это не менее эффективно действует даже на негуманоидов. В то время, как его подчиненные отвлекали внимание осьминогов, он умудрился приблизиться на своем ястребе снизу, каким-то непостижимым образом оставаясь невидимым для центаврицев, и всадил в брюхо центаврского корабля длинную очередь 30 миллиметровых снарядов. Вьетнамцы вообще уникальный народ. Маленькие, казалось бы, даже тщедушные, они выглядят подростками, будучи уже совсем взрослыми. Им не всегда хватает для победы над врагом физических сил, и тогда их заменяет сила духа. Единственным континентом, возле которого не было замечено ни одного из центаврских носителей, оказалась Антарктида. Похоже, что их вообще не интересовали полярные области. После возвращения на аэродромы пилоты передавали свои истребители техникам для пополнения боекомплекта и при необходимости замена расстрельных стволов авиапушек. За время необходимое для проведения этих манипуляций летчики могли перекусить и немножко отдохнуть перед тем, как отправиться в новый полет. Теперь им требовалось отыскать все приземлившиеся центаврские носители и привести их в гарантированно неработоспособное состояние или, выражаясь по-простому, расфигачить в хлам. Задачи по ликвидации десанта летчикам ПВО не ставились. Эта работа входила в компетенцию космодесантников.